Глава 13. Отравленная сигарета. В Кондине не было ни капли своей суеверия, и всё же я видел, что он глубоко задумался над тем, что только что сказала Эна Сде Мендоса. Было ли возможно, что в её словах что-то есть? Не объективно, но субъективно. Может быть, тот самый страх, который синьюрита испытывала перед сеньорой, порождал чувства, которые и заставляли её подчиняться. Я знал, что в современной психологии есть странные открытия. Могло ли быть какое-то научное объяснение дурного глаза? Крейг повернулся и пошёл обратно в отель, чтобы успеть на встречу с Уитни. И когда он это сделал, я подумал, что независимо от того, насколько он верил в дурной глаз, сейчас перед нами был факт. Физическое состояние, которое Инес наблюдала у её отца перед смертью, и которое она видела теперь в Уитни и предполагала в Локвуде, конечно, это само по себе представляло достаточную проблему. Мы нашли Стёрта в кафе. Он сидел в одиночестве на кожаной подушке и яростно курил. Я пристально пригляделся к нему. Его глаза стали даже ещё больше, чем раньше. На белках ярко выделялись вены, и это говорило о том, что его сердце должно было биться с огромной скоростью. Ну что, заговорил он, когда мы сели. Как прошел ваш тет, тет Примерно так, как я и ожидал, небрежно ответил Кеннеди. Я позволил этому случиться просто потому, что хотел, чтобы синьорита Доминдоса услышала определенные вещи, и я подумал, что сеньора могла бы рассказать их лучше всего. Одна из них касалась истории этого кинжала. Я думал, у Витни глаза на лоб вылезут. А что там с кинжалом? спросил он. Ну, коротко ответил Кеннеди. Была история о том, как Кинжал хранился у ее брата, и тот сходил с ума, пока не отдал его кому-то, а затем покончил с собой, бросившись в тетикаку. И другая история. Древняя, согласно которой во времена после Писара один Миндоса был убит точно так же, как теперь убит отец Инес. Уитни внимательно выслушал его и, казалось, глубоко о чем то задумался. Вы знаете, сказал он наконец кивнув, чтобы показать, что понимает, на что именно ссылался Кеннеди. Я думал об этой демоше много времени с тех пор, как оставил вас с ней. У меня было с ней несколько дел. Он проницательно посмотрел на Крейга, как будто хотел узнать, говорила ли она что-нибудь о нем... Но не стал об этом спрашивать, потому что понимал, что Кеннеди ничего не скажет. Он попытался выяснить это другим способом. Иногда, мне кажется, что она пытается обмануть меня, начал он издалека. Я знаю, что когда она говорит обо мне с другими, говорит много неправды. И все же, когда она со мной, все хорошо. И она говорит, что готова в ближайшее время присоединиться к нам, использовать свое влияние на влиятельных перуанцев. На самом деле, она говорит, что нет ничего, чего бы она не сделала. Но Маньяна, завтра? Все это, как мы теперь знали, было правдой. Однако у нее есть одна интересная дилемма, о которой я не прочь рассказать вам. Заговорил наконец Кеннеди. Она не может ожидать, что я буду хранить тайну того, что она сказала в нашем присутствии. Да и Нэсда Мендоса все равно упомянула бы об этом. "И что это было?" спросил Уитни, скрывая свой интерес. "Ну," медленно ответил Крейк. "Она говорила о планах раскопок сокровища, которые, по вашим словам, у вас Есть, и предположила, что у вас с Локвудом, как и у ваших соперников, нет кинжала. Чем вы тогда лучше, чем предыдущие охотники? А если кинжал у вас, то что из этого следует? Стёрт на мгновение задумался над последним предложением дилеммы. Она все это предполагает? Медленно уточнил он. Затем казалось, до него дошло значение услышанного лично для него. Владение кинжалом означало, что он имеет отношение к убийству Мендосы. Ну, что ж, ответил он. У нас нет кинжала. Вы знаете это. но с другой стороны, мы думаем, что наши планы по достижению сокровища лучше, чем были у кого-либо когда-либо. Мы более уверены в успехе. И все же обладание кинжалом с надписью является единственной вещью, которая абсолютно гарантирует успех, заметил Кеннеди. Это, в общем, верно, согласился Стюарт. «Черт бы побрал этого Нортона! Как мог он быть таким болваном, чтобы упустить такой шанс? Он никогда не рассказывал вам о кинжале, спросил Крейк. Да, рассказывал, но сказал, что не может прочитать надпись, ответил промоутер. Я был очень занят в то время с Локвудом и Мендосой, у которого была концессия на раскопке клада, так что не обратил особого внимания на то, что привез Нортон. Я думал, что это может подождать, пока Локвуда не убедят присоединиться к интересам, которые я представляю. «А Локвуд или Элемендоса, знали о кинжале и его важности, предположил Крейк. Если и так, то они никогда ничего об этом не говорили, быстро возразил Уитни. Миндосса мертв! Локвуд говорит мне, что он ничего об этом не знал до самого последнего времени, до того, как произошло убийство, я полагаю. Вы полагаете, настаивал мой друг Вы уверены, что он ничего не знал об этом раньше? Нет, признался Стёрт. Не уверен. Я только говорю, что он не говорил мне ничего подобного. Но он все же мог знать. Мог. Но я не думаю, что это очень вероятно. Уитни, казалось, пытался что-то переосмыслить. Внезапно он стукнул кулаком по маленькому круглому столику перед нами, заставив стоящие на нем стаканы подпрыгнуть. Знаете что, воскликнул он. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что Нортон должен быть привлечен к ответственности за эту потерю. Он должен был знать, что это за кинжал. И предположим, он действительно это знал тогда, собираюсь понаблюдать за этим парнем. Собираюсь начать же сегодня. Я ему не доверяю. Он не обманет меня, даже если эта женщина все знает. Я подумал, не блефует ли промоутер. Его речь звучала все более и более дико по мере того, как он все больше волновался из-за своей последней идеи. Я пошлю детективов по его среду!» следу. он. Я поговорю об этом с Локвудом. Он никогда не любил этого человека. А что Локвуд говорил о Нортоне?» — Небрежно спросил Кеннеди, видне им мгновение молча смотрел на нас. Скажите, воскликнул он. Это Нортон втянул вас в это дело. Не так ли? Я не могу этого отрицать, спокойно ответил Крейк, встретившись с ним взглядом. Но теперь меня держит в этом Инес де Миндоса». Итак, вы еще один соперник. Так что ли, саркастически промурлыкал Стюарт. Как будто лок в вот этом маша достаточно. У меня есть смутное подозрение, что и Нортон один из них. Теперь и вы туда же. Я полагаю, только мистер Джеймсон думает о другом. Ну, если бы я был на десять лет моложе, я бы перебил вас всех, и вы знаете почему. О да, я думаю, что не скажу вам, что подозревает мистер Локвуд. С каждой фразой вены на лбу уитни проступали все сильнее, и теперь они уже были похожи на толстые хлысты. Его глаза и лицо выглядели так, словно его вот вот хватит апоплексический удар. Постепенно я убеждался в своих подозрениях. Этот человек вел себя так, словно на него действовал наркотик. "Что ж", продолжил он. "Вы можете передать Нортону от моего имени, что я собираюсь за ним наблюдать". Это его напугает. По крайней мере, это показывало, что разрыв между Уитни и Нортоном был очень глубоким. Кеннеди слушал, почти ничего не говоря, но я знал, что он был доволен. Локвуд играл против Демоше. Сеньора против Инес. Если бы теперь Уитни сыграл против Нортона, то из этой путаницы могли бы появиться как раз те подсказки, которые были нужны Крейгу. Ибо когда люди начинают ссориться, правда выходит наружу. Очень хорошо, заметил Крейг, вставая и бросая быстрый взгляд на раскрасневшееся лицо Стюарта. Вы можете зайти так далеко, как хотите. Я думаю, мы теперь понимаем друг друга лучше. Уитни ничего не сказал, но тоже, поднявшись, повернулся на каблуках и вышел из кафе в коридор отеля, оставив нас стоять возле столика. Кеннеди наклонился и вытряхнул пепельницу, в которой лежали его окурки и пепел с его сигарет в конверт, как он уже делал это раньше. У нас уже есть один образец, сказал он. Но еще один не повредит. Материала для работы никогда не бывает слишком много. Давай посмотрим, куда он пошел». Мы медленно последовали в том направлении, в которое Уитни вышел из кафе, и увидели его стоявшим у стойки с сигарами и пристально смотревшим дальше по коридору. Мы с Кеннеди подвинулись так, чтобы увидеть, на что он смотрит, и как раз в этот момент он поспешно зашагал в том самом направлении. "Сеньор Демаше!" воскликнул Крейк притягивая меня к пальме. Это действительно была она. Перуанка, по-видимому, зашла из чайной в свой номер, а теперь вышла из лифта и направлялась к главной столовой, когда её взгляд остановился на Уитни. Несмотря на всё то, что этот человек сказал нам о ней, он воспринял её взгляд как сигнал и полетел к ней как мотылёк к пламени. В чём была причина всего этого? спросил я себя, вспоминая о её чудесных глазах. Было ли это своего рода самовнушение? Я слышал о расстройстве, известном как офтальмофобия, страх перед глазами. Он мог варьироваться от простого отвращения к тому, что на тебя пристально смотрят, до реальных физических проблем со здоровьем от чужих взглядов. Возможно, Инесс была права насчёт глаз сеньоры. Человек мог бояться их, и этот страх мог привести к тому, что произойдет именно то, чего и добивался владелец глаз. Тем не менее, как я уже думал раньше, перед нами стояла гораздо более важная проблема, касающаяся глаз, связанная, возможно, с наркотиком, который очевидно использовался в сигаретах. Что это могло быть? Теперь у нас не было ни малейшего шанса что-либо узнать от Уитни и сеньоры, казавшихся такой странной парой. Геннеди повернулся и пошел к ближайшему выходу из отеля. Центральный парк, Вест, сказал он водителю такси, когда мы забрались в машину, после чего повернулся ко мне. Я должен увидеть Инес да Мендосу еще раз, прежде чем смогу продолжить расследование. Инес не ожидала нас так скоро после того, как рассталась с нами в отеле, и все же, я думаю, она была немного рада нашему приходу. Что-нибудь случилось после того, как я ушла? Нетерпеливо спросила девушка. Мы поговорили с мистером Уитни, ответил Крейк. И я думаю, что вы правы. Он ведет себя странно. Мне позвонил Альфонсо, сообщила Мендоса. Он сказал что-то, что я должен знать, поинтересовался Кеннеди. Ну, заколебалась нес. Он сказал, что надеется, что эта встреча не изменила наши отношения. Вот, пожалуй, и всё. Он послушный сын, и он не пытался объяснить ничего из того, что было сказано. Крейку улыбнулся. Полагаю, с тех пор вы не видели мистера Локвуда, спросил он. Вы всегда заставляете меня говорить то, чего я не собиралась говорить, призналась синьорита, улыбнувшись в ответ. Да, я ничего не могла с собой поделать, но по крайней мере, я его не видела. Я позвонила ему. Я хотела рассказать ему, что сказала Синьора, и заверить его, что это для меня не имеет никакого значения. И что он сказал? Я не могу вспомнить, как он это сформулировал, но я думаю, он имел в виду, что ее слова очень похожи на то анонимное письмо, которое я получила. Мы оба чувствуем, что есть кто-то Кто хочет нас поссорить, и мы не позволим этому случиться. Даже если бы Инес знала о том, что Кеннеди обнаружил в музее отпечатки обуви Локвуда, дело, я уверен, на этом бы не закончилось. Она была не в том настроении, чтобы ее можно было убедить в вине Честера, и вероятно, стала бы настаивать на том, что кто-то надел пару его туфель. Взгляд Крейга блуждал по комнате, как будто в поисках чего-то. "Можно мне сигарету вон из того портсигара?" спросил он, указывая на стоящую на столе коробку. "Ну, это мистера Локвуду", ответила Энес. "Он оставил их здесь, когда приходил в последний раз, а я забыла отправить их ему. Подождите минутку. Позвольте мне дать вам отцовскую сигарету." Она вышла из комнаты, и в тот момент, когда дверь за ней закрылась, Кеннеди протянул руку и взял одну из сигарет из коробки. У меня уже есть кое-что от Локвуда, но это не важно, раз я могу получить еще», — сказал он. Я думал, это сигареты ее отца. Когда она принесет их, выкури одну со мной и будь аккуратен. Сохрани окурок. Мне это нужно мгновение спустя вошла синьерита с металлической коробкой, в которой должно быть находилось несколько сотен сигарет. Мы с Кеннеди взяли по одной и зажгли их, а затем в течение нескольких минут болтали, создавая предлог для того, чтобы задержаться. Что касается меня, то я с радостью оставил довольно большой окурок, потому что сигарета мне не понравилась. Эти сигареты, подобные тем, что предлагал нам Уитни, имели особый привкус, к которому я так и не проникся симпатией. Вы должны сообщить мне, если у этой встречи в чайной комнате случится продолжение, наконец сказал Кеннеди, вставая. Я думаю, что буду в лаборатории.